В эфире радиотеатр. Приглашаем вас послушать радиоспектакль по пьесе Алексея Николаевича Толстого «Любовь. Книга. Золотая». Толстой, по словам Куприна, создал прелестную, веселую, грациозную комедию. Куприн присутствовал на репетиции пьесы в театре «Старый голубятни в Париже» на французском языке и был очарован ею. Итак, в эфире радиоспектакль «Любовь. Книга. Золотая». Запись 1993 года, постановка Зои Давыдовой, музыка композитора Светланы Лавровой.